Русские дружины прибыли на поле боя. Но, увидев несметные татарские полчища, в смятении остановились, и страх охватил многих. И тут от святого Сергия прискакал гонец и вручил князю письмо. «Господин мой, смело вступай в бой со свирепым врагом, не сомневаясь и не страшась. Помощь Божья будет во всем с тобой». Русские воины, воодушевленные словами святого, устремились на врагов. Все время, пока продолжалась Куликовская битва, Сергий усердно молился. Внутренним взором он видел то, что происходило на поле боя, называл по именам павших русских воинов и за каждого возносил молитву. В конце концов татары были разбиты и обратились в бегство, а князь Дмитрий Иванович с почестями вернулся в Москву. Прежде всего он снова посетил Сергия в его обители и с сердечной радостью Благодарил святого за благой совет и молитвы. Слава о святом Сергии разнеслась по всей Руси. Московский митрополит алексей глава русской церкви, решил назначить его епископом и завещать ему митрополитчий престол. Он призвал Сергия в Москву. Во время беседы алексей приказал принести золотой, украшенный драгоценными каменями, крест, и хотел подарить его Сергию, но тот отказался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 Поздним вечером святой молился в своей келье и вдруг услышал голос, зовущий его по имени. Сергий выглянул в оконце, чтобы посмотреть, кто его зовет. Тут же с неба просиял чудесный свет, разогнавший вечернюю тьму. Сергий увидел множество прекрасных птиц, круживших над монастырем и вокруг него, а неведомый голос сказал «Так же многочисленны, как эти птицы будут твои ученики» и после тебя будут следовать они по стопам твоим. Число монахов в Сергиевом монастыре так умножилось, что им стало не хватать воды. Ее носили ведрами издалека, и некоторые начали сетовать, зачем Сергий устроил обитель так далеко от источника. Сергий сказал недовольным, молитесь и не унывайте, Бог не оставит нас. Он распустил монахов по их кельям, А сам, взяв с собой лишь одного инока, вышел из монастыря и спустился в лесной овраг. Там он нашел ямку с застоявшейся дождевой водой, преклонил возле нее колено и стал молиться Богу. И вдруг там, где однажды стояла дождевая вода, забил полноводный источник. Сначала этот источник называли Сергиевым, но святой, слыша такое название, говорил, «Не я дал вам воду, а Господь даровал ее всем нам». Источник этот и поныне существует близ троицы Сергиевой Лавры. Вода из него обладает целебными свойствами, и сейчас над ним воздвигнута пятницкая часовня. За несколько лет до смерти Сергию было чудесное видение. Он молился перед образом Богоматери, говоря... Пречистая мать Господа нашего Иисуса Христа, печальница и заступница, крепкая помощница роду человеческому, будь нам недостойным покровительницей и молись сыну своему, Богу нашему, чтобы призрел он это святое место. И вдруг великий свет, сияющий ярче солнечного, осенил святого. Сергию явила сама Богородица в сопровождении двух апостолов Петра и Иоанна. Сергий полниц Ниц, Богородица, коснулся его рукой и сказала, — Услышана была молитва твоя об учениках и об обители твоей. Не печалься о них, ибо не буду я беречь и сохранять эту обитель не только при жизни твоей, но и после твоего отшествия Господу.